Глава двадцать восьмая. Отложив карандаш, я уронила голову на стол. Обессилила не только голова, которая так отчаянно выискивала единственные верные слова. До предела истощилось и мое тело, что выводило букву за буквой, даже когда у него осталось вдвое меньше конечностей. Буквы в строчках, нацарапанные левой рукой, плясали как безумные. Сами строчки дрожали, цеплялись друг за друга, а иногда исчезали совсем. При взгляде на страницу казалось, что все знаки на ней одновременно рыдают в голос. Я подбила страницы в стопку, скрепила зажимом. Вряд ли это была та история, на которую так надеялся Эр. Но, по крайней мере, я довела эту безумную цепочку слов до конца и закончила хотя бы одну историю, которую могла теперь оставить для него. И хотя сами истории исчезли не так давно, мне пришлось перепробовать очень много обходных путей, чтобы рассказать свою. У всех, кто жил на острове, были свои предчувствия насчет того, что нас всех ожидает в итоге, но никто не говорил об этом вслух не из страха перед тайной полицией и даже не от боязни того, что дурное сбудется, если много о нем болтать. Просто все уже поняли саму природу исчезновений и знали, как с ними лучше всего обращаться. Один только Эр делал все, что мог, чтобы удержать меня здесь. И даже зная, что попытки его обречены, я старалась не обсуждать это с ним, чтобы не расстраивать. Он все так же старательно разминал мои исчезнувшие части тела и вызывал воспоминания из изделий в своем убежище. Не покладая рук, он бросал камешек за камешком в омут моего сердца. Но камешки эти никогда не достигали дна, а лишь танцевали в бесконечном падении. — Здорово же ты потрудилась! резюмировал он, бережно собирая в стопку только что прочитанные страницы. «И как же я рад снова держать в руках твою свежую рукопись. Как будто вернулся в старые добрые времена, когда нас с тобой еще связывали истории. Но мне, похоже, так и не удалось остановить истощение сердца. Я смогла закончить историю, но все равно продолжаю терять себя». Я прижалась щекой к его груди. Разных частей меня исчезло уже так много, что держать голову ровно не получалось. Отдохни хорошенько. Поспишь со мной здесь, будешь бодрее завтра. А когда я исчезну вся, останется ли моя история? Но, разумеется, каждое словечко, что ты написала, сохраняется в моем сердце. А мое сердце не умеет забывать, так что даже не сомневайся. Ну и хорошо. Здорово, если после меня на острове хоть что-нибудь да останется. «Выспись как следует», — говорит он. «Ладно», — говорю я, — «и засыпаю почти мгновенно». Когда исчезла наша левая нога, мы все как один теряли равновесие и не знали, как справиться с собственным телом. Но теперь, когда наши тела должны были исчезнуть уже целиком, людям и в голову не приходило как-то сильно расстраиваться. Чем меньше у тела частей, тем оно цельнее и собраннее, да и лучше вписывается в географию нашего острова испещренного дырами до пустотами вдоль и поперек. И в этих пустотах наши тела танцевали легко, как клубочки сухой травы, перекатываемые ветром по старому лугу. Дон больше не мог прыгать и сбивать с веток снег, но находил другие развлечения для оставшихся у него передней левой лапы, челюстей, уха и хвоста. Укладываясь спать, он сворачивался клубочком и по привычке еще пытался положить голову на задние лапы. Заметив, что там ничего нет, он иногда удивлялся, но, как правило, тут же забывал об этом, подтягивал к себе одеяло и использовал его как подушку. Постепенно по всему острову растекалась все более плотная тишина. Отчасти в этом был виноват роковой дисбаланс. Старые вещи исчезают чаще и быстрее, а новшества создаются реже и медленнее. Никто уже не залатывал на дорогах ямы и дыры, оставшиеся после землетрясения. Рестораны, кинотеатры и городские парки пришли в запустение. Стало меньше поездов, а паром наконец-то полностью ушел под воду. Из немногих удачных новшеств всем запомнились миниатюрные редьки и кресс-салаты, которые можно выращивать хоть на подоконнике, шерстяные свитера и пледы, вязанные старушками с бывшей ткацкой фабрики, а также запас топлива, привезенный в огромных грузовых цистернах, непонятно откуда. Впрочем, главным новшеством оставался все-таки снег, который сыпал уже не переставая. Признаков того, что исчезнет снег, вроде пока не замечалось. Иногда я думала, как же удачно, что старик скончался до того, как исчезло тело. Ведь теперь я хотя бы могу вспоминать, как он держал мою руку в своей. За свою долгую жизнь старик, конечно, много чего потерял. Но мне почему-то казалось, что умереть, не потеряв еще и своего тела, все же лучше, чем ждать очередного исчезновения. Тогда на металлической тележке в больнице его тело выглядело твердым и холодным, но в руках, плечах, груди и ногах еще проступали те деликатность и сила, с которыми он защищал и меня, и Эр. Но, конечно, по большому счету, порядок исчезновений, что сгинуло раньше, а что позже, большого значения не имел. Ведь однажды, наверное, исчезнет вообще всё на свете. Дни ползли монотонно и без особых событий. Я ходила на работу, печатала левой рукой, гуляла с Доном, готовила нехитрую еду, в ясные дни проветривала во дворе постели. но ну, а ночи с эр в убежище. Никаких других важных дел сейчас уже и не вспомню. Спускаться по стремянке в убежище становилось все труднее. Теперь я уже просто вставала на верхней ступеньке, громко кричала и прыгала вниз. А Эр всегда мастерски ловил меня в свои объятия. Но как бы крепко мы не прижимались друг к другу в постели, мы не могли изменить того, что дистанция между нами росла чуть ли не с каждым днём, начиная с того, что даже наши тела являли полную противоположность друг другу. Его – такое симметричное, живое и сильное, и мое тщедушное, слабое и безвольное. Но он всё равно постоянно старался обнимать меня или просто держать поближе к себе». Когда я смотрела, как энергично и ловко он делает зарядку, машет обеими руками, вертит шеей, приседает. Мне становилось грустно до слез. «Ну что ты, не о чем плакать!» Утешал меня он, утирая слезы с моих щек. И я думала, как же здорово, что щеки у меня пока не исчезли. Но тут же упиралась в вопрос. «А что же настанет?» если щеки тоже исчезнут? Куда будут вытекать слезы и как он будет мне их утирать?» Вопросы эти были такими тяжелыми, что я лишь плакала еще безутешнее. Рука, которая писала истории, мои полные слез глаза и щеки, по которым эти слезы текли, все это исчезало одно за другим, когда приходило время и в конце концов от меня остался один лишь голос. Люди на острове утратили все, что имело форму, и только голоса их остались дрейфовать в окружающей пустоте. Мне больше не было нужды падать в объятия «Р», поскольку в убежище я теперь появлялась сама, и для этого уже не нужно было открывать тяжелую крышку люка ведь я могла просочиться и в тоненькую щель между крышкой и половицами. В этом смысле факт исчезновения тела можно было считать даже актом освобождения от него. Хотя иногда приходилось быть очень осторожной и не зевать, иначе мой слабый невидимый голос могло запросто нести куда-нибудь ветром. «Быть просто голосом очень спокойно», — сказала я. Просто голосу, наверное, будет гораздо легче принять свой самый последний миг без боли, страданий и жалости к себе. «Ты не должна об этом думать», — мягко упрекнул меня Эр. Я догадалась, что он хотел обнять меня, да так и застыл с поднятыми руками. Кроме пустоты впереди, обнимать этим рукам было нечего. «Теперь вы, наконец-то, можете выйти отсюда», — сказала я. «И жить во внешнем мире свободно. Тайная полиция больше ни за кем не охотится. Еще бы, как прикажете арестовывать людей, если от них остались одни голоса?» Я хотела улыбнуться, но было нечем. Там снаружи сплошная разруха, и все завалено снегом но ваше сердце уже очень плотное. Вы не пропадете. Уверена, у вас получится понемногу растопить этот замерзший мир. И другие люди, которые тоже прятались в убежищах, вам помогут. Но если тебя не будет рядом, у меня ничего не выйдет. Он поднял руку, словно пытаясь коснуться моего голоса. «Нет, я вам больше не пригожусь». «Как? Почему?» Он поднял уже обе руки и обнял воздух там, где, по его догадкам, находился мой голос. На самом деле мой голос находился чуть дальше, но я смогла уловить теплоту этих объятий. Ветер снаружи переменился. Я почувствовала это даже здесь и поняла, что это сигнал. Теперь начали исчезать голоса. «Когда меня уже не будет, непременно сохраните это убежище», — сказала я. «Я молюсь о том, чтобы память, пропущенная через ваше сердце, могла бы жить здесь и дальше». Дышать становилось все труднее. Я обвела взглядом коморку. Моё тело на полу среди прочих изделий, между гармошкой и ору -гору. Ноги смотрят в разные стороны, руки скрещены на груди, глаза закрыты. Надеюсь, это тело он будет оживлять своими касаниями так же часто, как заводить ору -гору или играть на гармошке. Тебе, правда, уже пора? Он прижал к груди воздух, который только что обнимали его ладони. «Прощайте!» Последний отзвук моего голоса уже еле звучал. «Прощай!» Очень долго он сидел, уставившись на пустоту у себя в руках, и лишь когда, наконец, убедил себя, что в этой пустоте и правда больше ничего не осталось, бессильно уронил руки на колени. А затем встал, медленно поднялся по стремянке, открыл крышку люка и вышел во внешний мир. Луч солнца осветил убежище лишь на миг, и крышка захлопнулась. Сверху донеслись звуки раскатываемого ковра. Запертое в убежище, Я продолжила исчезать. Конец книги.